Глава двенадцатая. Обновки. По ощущениям, мы бежали не менее получаса. Я стал замедляться, когда хрипы Милана стали напоминать храп загнанной лошади. Еще через пару секунд он просто упал на землю, жадно глотая воздух. «Ты ее видел? Ты... Ты видел тут варь Мы ведь не на таких должны охотиться. Пожалуйста, скажи, что не на таких». Милан жалостливо причитал, хватая ртом воздух. После того, как передо мной закрылся провал в хранилище Старрекса, мы легким бегом направились в указанном воинном направлении. На ходу я накинул себе на шею кулон, что он мне вручил. Как только мы добежали до вершины ближайшего холма, я и Милан синхронно обернулись. Лучше бы мы этого не делали. С разных сторон к месту побоища стали стягиваться крупные ящеры. Двигались они настолько стремительно, что даже мой оптимизм спасавал». Через секунду из-за груды камней показалась зубастая башка, размерами напоминающая легковую машину. Таких тварей я даже в фильмах ужасов не встречал. Чудовище шумно втягивало воздух. Маленькие глазки шарили вокруг в поисках жратвы. Толстые лапы царапали камни длинными когтями. Туловище, которое медленно выползало из-за груды камней, было усеяно крепкими шипами. Она чем-то напоминала гигантского крокодила. Только морда была мощней и не такая длинная. С такой тварью я точно не справлюсь. Даже если вооружусь пулеметом. Одно радует – она, похоже, очень медлительная. Крокодилоподобная тварь издала утробный рык, после чего несколько ящеров подтащили к ней одно из тел. Ящер, подцепив пищу зубами, подкинул ее в воздух, а затем ловко поймал разом, проглотив. Эта сцена заняла от силы несколько секунд. Дальше мы бежали, не разбирая дороги, даже не задумываясь, что вполне можем оказаться посреди чьего-то гнезда в виде удачно подоспевшего обеда. Даже когда за нашими спинами снова послышались звуки стрельбы и взрывы, мы не замедлили бег. Мы оказались на небольшой поляне с трех сторон, окруженной холмами. Четвертая сторона резко обрывалась глубоким оврагом. Я подошел к краю обрыва и посмотрел вниз. На дне оврага обнаружилось темное ущелье. «Да уж, туда лучше не падать». Я отошёл от края и уселся на тёмно-оранжевую траву рядом со стонущим милоном Я обнаружил, что до сих пор сжимаю в руке деревянную дубину. И как я умудрился её не потерять? «Брось меня здесь», – простонал юрист. «Похоже, что я больше не смогу тебя сопровождать». «Ноги вроде не отвалились. Сейчас отдышишься и двинем дальше», – поморщившись ответил я. «Не драматизируй». В ответ снова послышался протяжный стон. «Лучше расскажи, что успел насобирать с трупов». Характер сопения Милана изменился. В нем даже стали прослеживаться довольные нотки. Приподняв голову, он принялся рассказывать. «Я успел двоих обыскать. Вначале, конечно, думал, что за ужас, чтобы я до трупа обыскивал. А потом еще немного подумал и совершенно не нашел в своей голове аргументов, согласно которым не должен этого делать. Напротив...» Пришло осознание того, что это вполне обоснованно. Я ведь должен научиться выживать в новом для себя окружении. К тому же... Так, подожди. Оборвал я его. Насобирал-то что? Потом опишешь свои душевные терзания. А, ну, совсем немного. Два электроножа, лучевой пистолет, бронебойный пистолет-пулемет, армейскую систему наведения и еще какие-то мелкие предметы, но их назначение я не знаю. Я аж заслушался. Ты когда успел стать экспертом? Ошарашенно спросил я. «Что?» Удивленно посмотрел на меня Милан. «Ну, когда ты так хорошо стал разбираться в оружии?» «А, так это после распаковки базового курса стрельбы». «Что за распаковка? Подробнее рассказывай». «Эх...» Обреченно простонал Милан. «Знания и навыки перекопировались в мой мозг. Конечно, это не заменит реальных навыков, но после этого даже беглого прочтения теории хватает». «С практическими навыками, конечно, сложнее, но базис для освоения вкладывается хороший». «Ладно, потом сам разберусь», – поспешил я прервать юриста. «Я и так плохо соображал, а его многосложные объяснения только путали». «Так, а что за армейская система наведения?» «О, это очень полезная вещь», – ответил Милан, тоном напоминающим возгласы Роя. «У нее много полезных функций. Она и цель идентифицирует, и корректирует стрельбу...» Даже определяет скрытые угрозы и траектории движения целей. Правда, я только частично могу использовать функционал. Как это она стрельбу корректирует? Это заявление меня озадачило. Но, судя по информации, она может графически показать оптимальное направление стрельбы или физически направлять руку в нужном направлении. То есть промахнуться почти невозможно. Довольно пояснил он. «Повезло тебе», — сказал я, старая скрыть нотки зависти хотя я со своей добычей еще не разбирался. Я открыл свою ячейку и уставился на небогатое содержимое. Пистолет, нож, браслет, небольшая кучка предметов разных форм и... камень, что я подобрал на дороге, когда испытывал ячейку. А чего я расстраиваюсь? Час назад я радовался тому, что удалось раздобыть палку, а тут у меня пистолет. Я достал его из ячейки и начал изучать. Анатомическая рукоятка, будто родная, легла в руку. Гладкий ствол без каких-либо намёков на курок или предохранитель. Удобная спусковая клавиша. Крючком назвать эту кнопку язык не поворачивается. отверстие дула не было. Вместо него выпуклая линза. Осталось теперь научиться из него стрелять. Ну и понять, сколько выстрелов есть в запасе. Я прицелился в булыжник, торчащий с земли в паре метров от меня, нажал на клавишу и... Ничего. Я нажал ещё несколько раз, но безрезультатно. «Наверное, я делаю что-то не так. А может, заряды кончились? Ну или что здесь используют для выстрела?» Я попробовал выстрелить еще пару раз, после чего решил обратиться к Милану. «Слушай, ты ведь теперь разбираешься в оружии. Глянь, почему он не стреляет?» Сказал я, протягивая юристу пистолет. «Давай посмотрю», — ответил он. Милан прицелился в тот же камень, что и я, секунду назад, и выстрелил. Камень с треском разлетелся на куски. «Ты как это сделал? вернее «Что ты сделал? Показывай давай!» «Ну, смотри. Я прицелился, затем плавно нажал на эту клавишу». Он с видом знатока указал на спусковую кнопку. Затем пистолет выстрелил. «Дай сюда». Я выхватил оружие у него из руки и снова прицелился в остатки булыжника. Несколько раз нажал на спусковую клавишу, но у меня так ничего и не получилось. «Да что же такое?» Я решил обратиться с вопросом к Рою, но, посмотрев на него, увидел расположенный под ним лог уведомлений. «Лучевой пистолет ЛП-13. Проверка уровня допуска. Допуск не обнаружен. Использование недоступно». «Рой, почему недоступно оружие? Что за допуск?» «Привет, чемпион. Здесь все просто. У тебя отсутствует допуск к стрелковому оружию. Для его получения нужно пройти базовый курс по обращению со стрелковым оружием. После изучения тебе будет выдан базовый допуск» который позволит пользоваться базовыми функциями простейшего стрелкового вооружения. «Твою мать! Как я, по-вашему, должен здесь выживать?» Я закинул пистолет обратно в ячейку. Сделав несколько глубоких вдохов, я попытался успокоиться, затем достал из хранилища нож. «Значит, буду использовать холодное оружие». Я проверил лезвие на остроту и чуть не поперхнулся от изумления. Острие было скруглено. «Только не говорите, что без допуска я даже нож не могу использовать!» «Это боевой нож БН-42. Без допуска его не получится использовать в качестве оружия», — ответил Рой. «Но для бытовых нужд запросто». «Да вы издеваетесь!» Едва сдерживая ругательство, я закинул нож обратно в ячейку и вскочил на ноги. «А эта палка поролоновой станет из-за отсутствия допуска к самодельным дубинам?» «На этой дубинке отсутствует управляющий модуль и система безопасности. Я не могу с ним взаимодействовать». «Хоть это радует». Ответил я, но потом до меня дошел смысл всей фразы. «Так это ты блокируешь все оружие?» «Нет, оно заблокировано изначально», — ответил Рой. «Но при наличии необходимых допусков я могу активировать разрешение на использование боевых устройств». «Прекрасно». Я подошел к краю поляны и присел на корточки. Усмехнувшись, я достал из хранилища камень. Милон все это время настороженно наблюдал за мной. Я отвернулся от него. Нужно было подумать, что делать дальше». Но эта чертова планета не собиралась давать мне время на размышления. Сначала я услышал за спиной звук осыпающихся камней. Еще через секунду до меня донесся тоненький вскрик Милана. Я обернулся как раз вовремя, чтобы узреть стремительный полет зеленого геккончика, который приземлился аккуратно юриста.